69. И вскоре по всем окрестным деревням разнеслась весть, что в Дамме бросили в тюрьму человека за ересь, и что следствие ведет инквизитор Титтельман, каноник города Ренне, прозванный Неумолимым. В это время Уллиншпигель проживал в кулькерке у одной пригожей фермерши, вдовы, которая не отказывала ему ни в чем из того, что могла назвать своим достоянием. В ласке, и баловстве жил он так, пока гнусный соперник. Общинный старшина выследил его как-то утром, когда он возвращался из трактира и набросился на него с дубиной. Чтобы охладить его ярость, Улиншпигель бросил его в лужу. Откуда старшина выбрался с большим трудом, зеленый как жаба и мокрый как губка? За этот проступок Улиншпигель должен был покинуть Кулькерке. Из страха перед местью старшины... со стремительной быстротой бежал по направлению к дамме. Спускался свежий вечер, Улиншпигель бежал быстро, ему хотелось уже быть дома. Он представлял себе, как сидит и шьет Нелли, Соткин готовит ужин, глаз связывает дрова. Титус грызет кость, аист бьет клювом хозяйку по животу, чтобы получить кусочек мякиша. — Куда спешишь? — спросил его встречный разносчик. — Домой, в дамме. — В Дамме небезопасно, — заметил пешеход. — Там хватает реформаторов. И пошел дальше. Дойдя по дороге до трактира Рудешильд, красный щит у Леншпигель зашел выпить кружку пива. — Ты не сын Лекласов? — спросил трактирщик. — Да. — Ты спеши домой. Над отцом беда стряслась. Улиншпигель спросил было, в чём дело, но трактирщик ответил, что когда бы он не узнал, всё будет слишком рано. И Уллин шпигель побежал дальше. Он вбежал в город, и собаки, лежавшие у дверей, бросились на него, лая и хватая его за ноги. Женщины выбежали на шум и, крича все за раз, говорили. — Откуда ты теперь? Что с отцом? Где твоя мать? Она тоже в тюрьме? Ох, не дошло бы дело до костра! Улиншпигель бежал еще быстрее. Он увидел Нелли, которая встретила его словами. «Тиль, не ходи домой. Там именем его величества стража устроила засаду». Тут Улиншпигель остановился и спросил. «Нелли, это правда, что отец в тюрьме?» «Да, правда. И Соткин плачет, сидя на ее пороге». Тут переполнилось скорбью сердце блудного сына, и он только сказал. «Я пойду к ним». — Нет, не делай этого. Слушайся отца, который сказал мне, когда его схватили, — Спаси червонцы, они за печной вьюшкой. Вот ты спаси их, потому что они — достояние матери, бедный Соткин. Но Улиншпигель не слушал ее и бросился к тюрьме, на пороге которой сидела Соткин. С рыданиями обняла она его, и так они плакали вместе. Народ собрался вокруг них и стоял у тюрьмы. Тогда явились стражники и приказали Уллиншпигелю и Соткин сейчас же убраться отсюда. Мать с сыном пошли к дому Нелли, который был рядом с их домом. Перед домом Клааса был поставлен один из ланскнехтов, которых вызвали из брюги, опасаясь беспорядков во время суда и расправы, ибо жители дамы очень любили Клааса. Ланскнехт сидел на крыльце и тянул из бутылки водку. Высосав все до дна, он швырнул фляжку, Вытащил палаш и, развлекаясь, стал ковырять им мостовую. Соткин плача вошла к Котлине. И Котлина кивнула головой и сказала. — Огонь! Огонь! Пробейте дыру! Душа хочет наружу!